43. Ава. Я готовлюсь к тому, к чему вообще нельзя приготовиться, когда звонит телефон. Неизвестный номер? Мысли скачут. Прошу, пожалуйста, пусть это будет Сэм. Да. Ава, здравствуй, это Пенни. О, здравствуйте. «Я понимаю, что сегодня очень сложный для тебя день, но мне очень жаль. Как бы мне не хотелось, я не смогу присутствовать на церемонии прощания с твоим папой». В голосе слышится непритворное беспокойство, и, несмотря на все происходящее, я тронута. «Спасибо, Пенни, я понимаю. Я договорилась, чтобы в десять тебя забрала машина от школьных ворот. Не нужно, я поеду на автобусе». Все уже готово, не спорь, тебя отвезут туда и обратно. Могу ли я еще чем-то помочь? Нет, спасибо, вы уже и так достаточно сделали. И, Ава, мы все ужасно волнуемся о Сэм. Как наверняка и ты, если услышишь о ней, дай мне знать, хорошо? И попроси ее позвонить домой, ее мама с ума сходит от беспокойства. Мы попрощались, и я вновь стала готовить вещи для церемонии. Черная юбка и небесно-голубая блузка, пусть и не самый подходящий цвет, но зато самая моя нарядная вещь. И размышлять, она правда звонила по поводу моего папы или просто хотела узнать, что слышно о Сэм?